«Шесть. Пространство неизвестно, система неизвестна. Разведывательный корабль КЛК-07». «Ну и громадина!» — прошептал Кадж на общей волне, и Росс вздрогнул. Оружейник оказался прав. Чем бы ни была эта штуковина, размеров она оказалась колоссальных. Огромный шар с приличной планетоид висел в пустоте. Там, где планетам быть не положено. Из него выходили отростки, напоминавшие щупальца осьминога, Неестественно длинные, чуть закругленные, местами изгибающиеся, как оплавленный воск. Из поверхности они росли хаотично, все были разной длины и ничуть не походили на создание рук человеческих. Скорее тут потрудилась сама природа. В целом эта штука напоминала застывшую медузу, а может и огромную амебу, расплывшуюся в пустоте. Нечто такое, что выросло само по себе, а не было построено. «Не могу понять, из чего оно сделано», — прошептала Ака, не отрываясь от экранов. Роуз кивнул. Сейчас, когда зонды Навида вышли на позиции и заработали данных, стало поступать больше. Но помехи оставались просто чудовищными. Там, где-то далеко, мерцала странная звезда, похожая на нейтронную. Пространство так и кипело от потоков заряженных частиц и всплесков магнитных полей. Слишком далеко для того, чтобы причинить заметный вред. Недостаточно близко, чтобы сводить с ума все приборы слежения на борту. До странного объекта оставалась пара астрономических единиц. Роуз позволил себе подкрасться поближе, прежде чем окончательно погасил движки корабля. Сейчас он непрерывно просматривал окружающее пространство, пользуясь системами каджа, чтобы понять схему военной обороны противника. Сам оружейник тоже не терял времени даром, отлавливая мельчайшие всплески активности кораблей в районе объекта. Саму огромную штуковину, которую Алекс про себя именовал цитаделью, изучали Акка и Навид. И Роуз полностью им доверял. Более скрупулезных исследователей и наблюдателей он не встречал. «Вы это видите?» — прошептала Морая. «Эта штука просто сочится энергией, Чем бы она ни была, эти поля... Эти движения и всплески волн, в ней энергии не меньше, чем в мелкой звезде. Эти... эти щупальца, или как их там, они как проводники. Энергия просто бежит по ним свободной волной. Роуз этого не видел. Он внимательно изучал корабли противника, подходящие к этой штуковине. Новая партия только что прибыла. Десяток фрегатов окры, цепочкой, как настоящий караван, только что подошел к одному из самых длинных отростков. Корабли явно прибыли из системы Тьюр, и вот место их паломничества. Они достигли своей цели. Но зачем? На глазах капитана все корабли одновременно совершили маневр торможения, развернулись и начали медленно приближаться к отростку, напоминавшему размерами причал военной базы. Что они собирались делать? Сесть на него, как на насест, учитывая размера щупальца — Корабли могли спокойно войти внутрь него, как в ангар. Виртуальная модель происходящего подергивалась и выцветала. Зонды, купающиеся в помехах, передавали пульсирующий сигнал фрагментарно, теряя часть его пути сквозь безжизненное пространство. Картинка была битой, без дополнительных сведений. Мискин корабля пытался интерпретировать данные как мог, но его фантазия тоже закончилась. Роуз видел только схематичное изображение, до светящиеся точки. «Там», — тихо продолжила Ака, — «в центре. Источник. Роуз, посмотри на эти волны». «Не могу», — сухо процедил тот, пытаясь вычленить анализаторами из поступившей картинки схемы движения кораблей врага. «Некогда. Продолжай». «В центре этого объекта находится нечто». «Нечто по характеристикам, напоминающее открытый портал в гипер». «В смысле?» — подал голос Кадж. «Кто-то прыгнул в центр этой штуки?» Морая чуть помолчала, собираясь с мыслями. «Нет», — сказала она. «Это выглядит так, словно кто-то открыл портал в гиперпространство для прыжка. И он не схлопнулся. Он открыт. Постоянно открыт. Что-то пришло через него. Или ушло. А он остался открытым». Он как дыра, которая ведет куда-то. «Мой бог!» — прошептал Навид. «Вы представляете, сколько энергии требуется для поддержания непрерывного цикла прыжка? Не думаю, что это сделано по той же технологии, что и наши двигатели», — сказала Марая. «С нашими технологиями такой процесс в принципе невозможен, но порядок расхода энергии впечатляет». И сигналы добавил Навид. «Вы не видите, но я послал анализ Акки. По всей этой штуке идут сигналы. Но главное — то мерцание, которое исходит от центра. Это непрерывные крохотные прыжки в гипер. Микроскопические, похожие на нашу гиперсвязь, только менее затратные. И эта пульсация, что вы видите на графике, на самом деле непрерывный обмен сигналами гиперсвязи. «Он что-то передаёт?» передает, спросил Роуз. «Или принимает?» «И то, и это», — бросил на вид. «Непрерывно, без пауз». «И мы знаем, что именно», — протянул кач «Тут особо гадать не надо». Роуз получил новый пакет информации от дальних зондов, вывел его на экран и совместил с уже имеющейся картой. Датчики наблюдения верно интерпретировали его запрос и отработали успешно, прислав именно то, что заказывал капитан. Вот теперь можно делать выводы. Конечно, расстояние большое, идет задержка, но, в принципе, траекторию движений — «Можно проследить. Они управляют всем», — хрипло прошептал Навид. «Они управляют людьми. Возможно, — холодно заметила Ака. Или рассылают гиперсвязью пакеты данных для управления своими кораблями. Кстати, я не вижу здесь обычных беспроводных сетей. И, честно говоря, не уверена, что в такой обстановке поблизости от этой сумасшедшей звезды они бы работали. Возможно, эти крохотные гиперпрыжки заменяют им привычную для нас сеть связи. «Сеть из людей», — нараспев произнес Давид. «Мы знаем, чем они управляют. Мы видели это. Чистое зло. Нав», — глухо позвал Роуз, — «завязывай. И так все на нервах». Связисту становилось все хуже. Последние события сильно повлияли на него. Это было видно и безо всяких автоматических диагностов. Но сейчас Алекс не мог ничего с этим поделать. До ближайшего мозгоправа далеко, очень далеко. Остается лишь немного сдерживать Нава, пока он не заразил паникой всех остальных. В чем-то он прав, неохотно признала Марая. Это все действительно похоже на нейронную сеть с использованием гиперпространства для мгновенной связи. Только так можно поддерживать соединение сети без очевидных задержек. Не имею ни малейшего представления, как это работает, но это похоже на то, как центральный компьютер управляет периферийными устройствами в чудовищных объемах. Такая мощность? Не уверена, что это вообще под силу одному-единственному узлу. Скорее, их несколько, много пунктов управления, связанных с сетью, распределение нагрузки, резервные контуры. Или это божественная сила, недоступная нашему пониманию по определению, — пробормотал Давид. Тёмная божественная сила. Роуз нахмурился, но ничего не сказал. У него складывалась, наконец, картинка движения кораблей противника. И интересная. Вирус, выпалила Ака, это похоже на компьютерный вирус. Он заражает устройство, и оно само становится его источником, или передатчиком, и распространяет его дальше. Миллиарды зараженных устройств, то есть нервных систем людей, наверное, порождают дополнительные мощности для дальнейшего управления. Каждый зараженный мозг становится частью этой системы и вносит свою лепту в управление. Живая компьютерная сеть, состоящая из людей, Я начал Давид и замолчал, похоже, не зная, что сказать, потому что Марая озвучила самый безумный и страшный сценарий. Роуз тоже не знал, что сказать. Он даже на миг оторвался от своей схемы, пытаясь представить апокалиптическую картину, о которой говорит Ака. «Вирус? Очень похоже и очень страшно, поскольку у вируса нет центрального источника, который можно уничтожить». Даже если стереть его в одной системе, он останется в других и продолжит существование. Но вирус в человеческом мозге? А что? Это же нейронная сеть. В конце концов, эскины именно что копируют устройства человеческих нервных систем, хотя сами более чем искусственные. Почему бы не попробовать наоборот скопировать работу искусственной сети на живом материале? «О, дрянь!» — хрипло сказал Кадж. Если это на самом деле так, то получается, что эта штука приперлась откуда-то из-под пространства, эта штука не из нашего мира, учитывая вот эти все технологии и вообще всю эту небывальщину. Или мы наконец нашли тех самых зеленых человечков, пробормотал Роуз. Настоящих, чужих, не потомков человечества, не потерянные волны рассеяния, а тот самый чужой разум, следы которого мы так активно искали. В нашей галактике. Мы нашли темного бога, сухо произнес Навид, того, кто сквозь пустоту звал к себе несчастный народ системы Тьюр, и теперь мы знаем, как он это делал. Их жрецы действительно слышали голоса, идущие из пустоты, в прямом смысле. Это все хорошо, протянул Роуз. Идеи у вас есть, я вижу, но это все только догадки, предположения. Сами факты очень расплывчаты и не могут быть проверены. Это, я могу сесть и накрутить такую теорию заговора, что вы год еще будете ее изучать. Ну, основываясь на полученных данных, начала Марая, но капитан скинул руку. Данные можно интерпретировать по-разному, сказал он. Все, что у нас есть, это лишь немного картинок с датчиков. С таким стыдно идти на доклад к начальству. Я бы не пошел. Кадж фыркнул. После осознания масштабности врага было как-то неуместно думать о возможном нагоняя от начальства за недостаточно полный разведданные. Ака покачала головой, и Роуз едва заметно улыбнулся. Своей цели он достиг. Чуть расслабились ребята. «Так что», — громко сказал он, — «нам придется поработать. И не просто языками почесать, упражняясь в славном искусстве фантазирования, а именно что поработать». «В смысле?» — насторожился Кадж. «Что ты имеешь в виду, Кэп? Мы и так, знаешь ли, все по уши в этой самой работе». «Но», — сказал Роуз, — «надо бы сходить посмотреть, как оно там все на самом деле. Пощупать, так сказать, своими руками, посмотреть своими глазами и всеми другими органами чувств, которые тоже свои». «Нет», — громко сказала Ака, — «ты чокнулся. Роуз, ты чертов психопат. Мы не полезем в эту фигню». «Полезем!» — отрезал Алекс, повышая голос. «Иначе какой смысл во всех наших действиях, во всем этом нашем путешествии? Мы проделали долгий путь и, в конце концов, нашли самую главную тайну нашей Вселенной. Тайное знание, которое люди искали тысячелетиями, чужие. И что? Мы отступимся? Будем, как эти чокнутые любители фантазий, размахивать мутными фотографиями и убеждать ведущих третисортных видеоканалов что вот это размытое пятно и есть настоящий инопланетный корабль, принадлежащий новой цивилизации, а? Хотите, чтобы вам начальство выдало шапочки из фольги? Где видео и аудиофиксация, данные сканеров, полный спектральный анализ и три тома отчетности? А не вот эти вот фантазии, как у случайных свидетелей. Мы профессионалы или где? Не позорьте меня, Ироды. Качра рассмеялся. Заржал в голос, грубо, по-солдатски, хлопнул бронированной ладонью о пульт, едва не разворотив его. «Кэп!» — выдавил он. «Ну ты даешь. Вот за это я тебя и люблю!» Чокнулся, сухо произнесла Акка, стягивая шлем и оборачиваясь к капитану. «Алекс, ты сам не понимаешь, о чем говоришь. И не надо косить под нава. хватит нам одного такого». «Но что-то в этом есть», — пробормотал на вид. «Наш путь привел нас сюда». И обратной дороги нет, нам остается лишь сразиться со злом в его логове. Роуз ответил напарнице мрачным взглядом и ткнул большим пальцем через плечо в сторону связиста. Вот кому не помешает помощь. Взгляд Акилы смягчился, она поджала синеватые губы, и едва заметно кивнула. Конечно, она тоже в курсе. А почему бы и нет? громко произнес кач Сгореть в яростной атаке все лучше, чем подыхать от удушья где-то на дальней орбите, забившись в щель, как испуганная крыса. Считать каждый вдох, каждый удар сердца, понимая, что все напрасно, и у тебя осталось только полчаса. Мучительные, отвратительные полчаса до мерзкой смерти. Самые тяжелые в твоей жизни». Роуз прикрыл глаза, пережидая приступ паники. «Да, он чувствовал такое. Пару раз. Были случаи, только не сейчас. Не сейчас». Он должен быть решительным и собранным, должен быть настоящим лидером, примером для всех, образцом, вести к победе своих людей, к победе и славе. Они сделают то, что никто и никогда не делал. Как бы ни повернулось дело, они останутся в веках как герои человечества. Если выхода нет, если смерть подступает к тебе вплотную, то пусть так, но выбери сам как. Когда он открыл глаза, то наткнулся на взгляд Акилы. Майор смотрела на него печально, с затаённой грустью. Глаза ее запали еще глубже, под ними залегли синеватые тени, и от этого казалось, что она вот-вот расплачется. «Пусть так!» — с яростью прошептала она. «Пусть так!» — и надела шлем, отгородившийся его темным забралом от чужих взглядов. Роуз откашлялся, не зная, что сказать, и пытаясь собраться с мыслями. «Хорошо», — подвёл итог Кач. «И какой же план, капитан?» Росс стрепенулся. Мысли побежали быстрее, возвращаясь к самому главному — план. У него действительно есть план. Это очень важно. Всегда нужно иметь какой-то план, прежде чем соваться в неприятности. «Схема», — сказал он, посылая свою картинку сразу всем членам экипажа. «Я проанализировал движение всех судов вокруг этой штуки, и военных, и гражданских». «Три часа, три цикла. Посмотрите, что выходит. Это патруль!» — первым откликнулся Кадж, прекрасно увидевший, к чему клонит капитан. «Нет стационарных укреплений. Черные корабли патрулируют эту станцию». «Эту цитадель», — подхватил Роуз. «Но не хаотично. Как у всех патрулей, у них есть свой маршрут. Мерзкие твари», — сказал Навид. «Судя по траекториям, они вьются вокруг этих щупалец, как какие-то глубоководные рыбины». «Но часть отростков они не патрулируют», — медленно произнесла Акка. «Наиболее длинные и наиболее короткие». «Длинные пирсы», — предположил Роуз. «К ним вот сейчас пристыковываются корабли Окра и Закари. Черные корабли сосредоточены в той области, где ходят прибывающие суда». «Скажем так», — произнес кач «условно, нижняя часть станции не патрулируется». Радары, датчики, — сухо заметил на вид. «Ничего конкретного», — тут же произнёс Кадж. «С военкой тут всё очень плохо. Вся активность исходит от чёрных кораблей. Такое ощущение, что построением классической обороны тут никто не занимался. В самой этой штуковине нет ничего похожего на военные радары и системы защиты. Так, пункты охраны, будки с пулемётами, шлепнутые сверху, пара ракетных установок — это не классическая военная база. Гражданский объект, а все военные элементы мобильные. — Это черные корабли, выполняющие роль охраны. — Возможно, тот, кто построил это или вырастил, не предполагал военного использования станции, — заметила Морая. Или оно само выросло безо всяких военных штук, — бросил на вид. — Не могу не отметить, — продолжила майор, — что тут слишком много места для различных фантазий. Тут вроде как нет ничего своего, чтобы пришло к ним вместе с этой штукой. Ничего странного, необычного, чужого. Все активные элементы это захваченные корабли, вполне людские, даже черные корабли построены тюрянами. Чужой выглядит только эта станция. Кто бы ни руководил обороной этой штуки, он ничего в этой самой обороне не смыслит, глубокомысленно заметил оружейник. Или он в ней не нуждается, сказал Навид. Возможно, любой, кто приблизится к этой штуковине, автоматически становится ее рабом. И наше присутствие это опровергает, уверенно произнес Роуз. Как и наличие патрульных кораблей, если у этой штуки все схвачено и под контролем, зачем ей вот эта толпа вооруженных до зубов черных кораблей, которые явно контролируют прибытие захваченных судов? Ладно, резко сказала Акила, понятно, к чему ты клонишь. Не тяни резину. Роуз откашлялся, провел пальцем по экрану. Нижний отросток обозначенный красным, сказал он. Максимально далеко от зон контроля черных кораблей. Фактически на другой стороне планетоида, если его можно так назвать. Эта зона выпадает из сфер действия военных радаров патрульных судов. кач «Подтверждаю», — произнес Кач. «Если мы рассматриваем только вражеские корабли, зоны действия их радаров ограничены. И, конечно, думаю, вы понимаете, что речь о мощных радарах ближнего действия. Их дальние сканеры уже бы засекли нас, если бы не маскировка». «У них вообще не важно с этой техникой». «Итого, датчики дальнего действия нас не видят или их тут нет?» — Подвел это Кроуз. «А от ближних и от визуального наблюдения нас закроет сама эта штуковина». «Стыковка?» — произнесла Ака. «Весь корабль? серьезно? Не высадка, ни зонды? А смысл?» — Роуз пожал плечами. «Чего ж трепыхаться? Ты видела масштабы этого отростка? Думаю, клякса в него может залететь целиком». Но почему не соседний, тот, что подлиннее? — В этом больше энергетической активности. Возможно, по нему проходит что-то важное. И спасибо, что обратила мое внимание на такую активность. — Ясно, — пробормотала Ака. — А еще короткий, ближе к самому ядру, к центру этой станции. — Ты надеешься до него дойти? Пешком? — Но это как пойдет, — сдержанно произнес Роуз. — Пешком, конечно, такое расстояние не одолеть. Тут день понадобится. Можно использовать двигатели скафандров, изобразить из себя ракету, ну а вообще я надеюсь, что по пути мы наткнемся на что-то интересное: типа внутренние сети или центра управления. Ты как, разберешься с местной техникой? Если такую найду, мрачно заметила Марая. Пока все, что встречалось, было техникой окры или закари, или, как на том астероиде, техникой Тюра. С этим я разберусь, тут хотя бы понятна логика. А вот с чужой техникой, если у нее иные принципы действия или другая логика, будет сложнее, так что ничего не обещаю. Возможно, что её вовсе нет, — заметил Роуз. Этот источник вируса, темный бог, он, похоже, пользуется исключительно захваченными трофеями, людьми и плодами их трудов. Сам ничего не производит, во всяком случае, пока такого мы не встречали. Ну, кроме этой штуковины, которая похожа на выросший в космосе коралл. Так что, надеюсь, вся техника, встреченная нами, будет произведена народом Тьюра. С их приборами я разберусь, мрачно сказала Ака, но многого не жди. Это не то, что я надеялся услышать, но и так сойдет, произнес Роуз. Ну что, идем? Вот так просто? спросил Навид. Прямо сейчас, на бегом? А чего ждать? Осведомился Роуз. Пока нас засекут. Нет, если кому-то надо время, чтобы принять решение, завершить дела, помолиться, там в туалет сходить... Ой, да давайте, уже бросила Марая. Все готовы. Возражения есть? На вид? Ну значит, все, поехали. Роуз откашлялся и пошевелил пальцами в перчатках, готовясь сыграть партию на пульте управления. Он чувствовал себя неловко. Все прошло как-то быстро и буднично, в рабочем порядке. Алекс рассчитывал хоть на какие-то возражения. Возможно, на старый добрый спор с той же аккой, но нет. В рубке гробовая тишина. Все на своих служебных местах готовы исполнять долг. Напряжение витает в воздухе, как перед опасным заданием. Самым обычным, опасным заданием. Но ничего мистического или героического. Еще один рабочий день разведывательного корабля. Еще одно задание. «Ребята, у меня кремень», — решил Алекс, преисполнившись гордости. «Повезло мне с экипажем. Просто повезло. Лучшего экипажа на свете нет и не будет». «Внимание!» — громко сказал он вслух, пытаясь преодолеть собственную неуверенность. «Капитан разведывательного судна КЛК-07 Алекс Роуз. Приказываю начать разведывательную операцию, включающую посещение стационарного объекта противника. К исполнению приступить». Даже не дождавшись стандартного подтверждения приказа от экипажа, он шевельнул пальцами и Клякса послушно тронулась с места, постепенно набирая скорость. Невидимая, неслышимая, с закрытыми блоками ионных двигателей, она была лишь тенью в этом огромном пустом пространстве. Она была рождена гением инженеров и ученых Союза систем. Она создавалась с одной единственной целью — быть призраком. Тихо и спокойно корабль, напоминающий наконечник копья, устремился к своей цели. Путь был не близкий, ведь запускать основные маршевые движки Роуз не собирался. Час, может, полтора. И все это время надо следить за патрульными кораблями. Пока схема их движения неизменна, но кто знает, что может произойти. Понаблюдать бы за ними, сутки или двое. Но Роуз всей душой чувствовал, что суток у них в запасе нет. В груди засел комок, лопатки сводила судорогой. Что-то надвигалось. Сутки. Кто им позволит тут болтаться сутки? Чудо, что пока еще не заметили. Надо поторапливаться, пользоваться удобным моментом. Брать и бежать. Пусть нельзя прыгать, но хотя бы свалить подальше, на окраину системы, а там уж разбираться, что делать дальше. Нервы дрожат, как натянутые струны. Голова плохо соображает. То ли это сказывается близость нейтронной звезды, то ли проклятый темный властелин облучает своей неведомой дрянью. А может, и нервишки поизносились. Такое тоже вполне вероятно. Да, нервным выдался этот рейс, но и нервным. Кстати, Роуз, увидев личный вызов механика, чуть помедлил. Могул не участвовал в общем обсуждении, как всегда. Воспитание механистов на одной из планет, захваченных Минджу, давало себя знать. «Идеальный исполнитель, никогда никаких возражений». Но Роуз боялся не возражений. Он боялся того, что скажет самый лучший механик на свете. «Да», — мысленно произнес Роуз, переключаясь на личный канал связи. «Слушаю тебя». «Капитан», — медленно начал Могул. «Вы должны знать. Гипердрайв...» «Так», — сказал Роуз. «Я починил гипердрайв», — сказал механик. «Но не могу его зарядить». «Мы больше не сможем прыгать. Стандартную схему зарядки я восстановил. Корабль можно будет перезарядить в обычном доке или на станции». «Так», — севшим голосом повторил Роуз. «Моя система подзарядки с помощью капсул антиматерии больше не функциональна», — произнес Могул. И впервые за все годы общения капитан уловил в его голосе нотки вины. Она была полностью уничтожена при повреждении гипердрайва. И у меня нет резервных элементов, чтобы ее повторить. То есть дело не во времени, резко произнес Роуз. Если ты там покопаешься день, два, неделю. Нет, признался механик. Фактически нужны запчасти основного ядра. Их можно получить на станции Союза или разобрать второй такой корабль типа КЛК, но. Но, сухо сказал Роуз, что ж, ты сделал все, что мог, Могул. Да что там? Ты и так уже совершил чудо, отправив нас на другой конец галактического рукава. Думаю, в других обстоятельствах тебе по возвращении дали бы орден или новое звание, а то и личную лабораторию для продолжения исследования. сейчас... Ну что ж, спасибо тебе, ты молодец. все правильно сделал. «Капитан», — после паузы сказал Могул, «благодарю вас. Ваше признание моей полезности очень ценно для меня». И еще. Да, с опаской осведомился Алекс, ожидая следующей неприятности. У нас осталось много капсул с зарядами антиматерии, произнес механик. Я взял на себя смелость модифицировать часть оставшихся наступательных ракет ближнего радиуса действия. Что? переспросил Роуз. Ракет? Опа! громко произнес Кач. Это что еще? Два десятка стандартных ракет с маркировкой крыло. Я снабдил зарядами антиматерии, произнес Могул, и вернул на боевое дежурство. Я сейчас с ума сойду, вслух, произнес Катч на общей волне. Кэп, вы в курсе, что творится в оружейном отсеке? Ага, на общей волне, произнес Роуз. Подожди, не лезь. По мощности они. Могул помялся. Соответствуют пятому классу, чуть ниже стандартных боевых зарядов линкоров, но зато они меньше. Примерно это как как если бы взорвался наш гипердрайв во время прыжка. «Боже мой!» — не удержался кач «Могул, твоих рук дело! Как ты впихнул активные заряды в такие мелкие трубы? Где питание? Где реакторы для магнитных ловушек, сдерживающих антиматерию?» «Спасибо, Могул», — искренне произнес Роуз, разглядывая на экране приближающуюся цитадель. «Я очень ценю твой вклад в общее дело. Мне нужно проложить курс». Расскажи Каджу -ка о параметрах ракет. Расскажи ему все, что нужно знать оружейнику. Спасибо, капитан. Тихо сказал Могул. Было чрезвычайно приятно служить вам. Всем вам. Рус с трудом удержавшийся от стона, отключил личный канал. Не нравились ему такие прощания. Ой, не нравились. И холодок между лопаток тоже не нравился. Нахмурившись, он поправил перчатки и с головой ушел в систему управления. Растворился в трёхмерной сети, став самим кораблем. Цель близка. Надо подползти к ней, используя оптимальный курс с уклонением от возможных полей защиты и радаров, при этом как можно реже использовать импульсы двигателей. От трех бортов в угол, как говорил его дед. А не переть напрямую, как пассажирский лайнер. Сейчас начнется самое интересное. Незвилистый узкий путь опасный, как тропинка, идущая по гиблому болоту. Ака пристально смотрела в экран, контролируя зону связи. На вид затих. кач изредка хмыкал, явно слушая доклад Могула. В рубке росло напряжение. Казалось, что вокруг тихо потрескивают электрические разряды. Может, так оно и было? розу уже было плевать. Он снова пошевелил пальцами и запустил первую последовательность команд. Пора. Подготовка прошла гладко. Все отработали четко, как на учениях. Было даже немного скучно. Обычная последовательность команд ⁇ несколько настроек. Все сосредоточенно сопят и щелкают клавишами, проверяя веренные участки. Так буднично. Как будто они собрались в самый обычный рядовой полет. Выводя корабль на курс, Роуз сосредоточился на своих ощущениях. Перед каждым вылетом, даже самым простым и коротким, Но он всегда пытался представить, что ждет их впереди. Прикидывал вариант развития событий, моделировал свои действия и действия своей команды. А сейчас... Сейчас не смог. Впереди вместо плана действий была черная дыра. Рассердившись на себя, Роуз медленно втянул носом в воздух. Надо расслабиться. Не нужно думать о плохом. Немного музыки не помешает. Легкой, классической музыки для космического путешествия. Вдох, выдох, вдох. Полностью сосредоточившись на работе, Алекс отрешился от окружающего мира, выбросив из головы все посторонние мысли. Есть только он и его дорога в темноте. Нужно просто вести корабль, думать о дороге, о дороге. Цель приближалась медленно. Последнюю сотню километров клякса летела по инерции с выключенными двигателями и с отключенными системами связи. Невидимая и неслышимая тень. Но Алекс, с головой, ушедший в виртуальную систему управления, все равно чувствовал, как между лопаток струится холодный пот. Он стал кораблем. Он был им, слился в одно целое с интерфейсом управления. Сейчас именно он, капитан Роуз, скользил в черном бесконечном пространстве, подходя к чужой станции, похожей на застывшую морскую звезду. Огромный отросток, к которому приближался разведывательный корабль, размерами напоминал стыковочный пирс пассажирского космопорта. Он был полым, эти системы установили давно, и при желании Алекс мог загнать свой корабль внутрь этой штуковины. еще и место бы осталось. Но капитан не собирался этого делать. Он нацеливался лишь на самый кончик этой штуки. Теоретически, там был небольшой ровный участок, и, судя по возмущению магнитных полей, располагался какой-то технический узел. Быть может, им повезет. Клякса, легко, как муха, опустится на шершавую поверхность неизвестной штуковины. Акка взломает технику, посмотрит, что к чему, и команда быстро сделает ноги. Или нет. Корабль медленно скользил сквозь пустоту. Роуз чувствовал, как дергается веко. Но очень хотелось почесать глаз, но, увы, шлем и перчатки управления не позволяли этого сделать. Оставалось лишь нервничать, и Роуз нервничал. Он и не думал, что команда зайдет так далеко. Где-то внутри, в подсознании, тлела уверенность. Как только клякса подберется к этой станции поближе, их засекут. Поднимется тревога, патрульные корабли бросятся на перехват разведчику, Роуз командует разворот, они бросятся удирать от погони, начнутся кошки-мышки по системе, вечная погоня и вечные догонялки. А Клякса такая скоростная и незаметная, что у нее есть все шансы сбежать от черных кораблей и затаиться в пустоте за пределами этой странной звездной системы. Но никто не поднял тревогу. Черные корабли двигались строго по расписанию, наматывая бесконечные круги вокруг станции по заранее определенным маршрутам. На маленький корабль, приближавшийся к цитадели, никто не обращал внимания. И вот это пугало Роуза больше всего. В любой системе Союза такое просто немыслимо вот так взять и подлететь к обитаемой станции, пусть и гражданской, даже в какой-то там Окри или Закаре, такое бы не прокатило. Ладно, клякса — гений маскировки, а местные военные не дружат с системами слежения и вообще плевали на оборону и контрразведку. Но противометеоритные силы у них должны быть. Они же не могут наплевать на вероятность того, что огромный камень прилетит из открытого пространства и воткнется в бок их главной станции. Роуз зябко повел плечами. Да. Он сделал все, что мог. Далеко от станции на дальних рубежах выключил ускорение. Дал импульс тормозной системой. Клякса продолжила движение, постепенно снижая скорость. Еще несколько импульсов обратной тяги снизили ее скорость почти до нуля, и она медленно, едва заметно приближалась к цели. Ее масса маскировалась отражающей системой. Клякса ничего не излучала, тепло оставалось внутри, а радиоволны... Огибали корпус, показывая радарам, что здесь ничего нет. Даже визуально абсолютно черная клякса была незаметна на черном фоне. Скорость гораздо ниже любого астероида. Альбедо около нуля. Температура около нуля. Вокруг ворох помех от нейтронной звезды. Клякса призрак, лишь тень помех на любом датчике. И все же... Скорости КЛК-07 и таинственной станции сравнялись. Корабль завис в километре от огромного щупальца станции, походившей на каменный кряж. Роуз, переставший дышать, еще раз осмотрел все экраны. Ничего, ни намека на тревогу. Никакого внимания к посторонней штуковине, осмелившейся подлететь поближе. Кто они? Мелкая мушка у носа слона? Возможно, и так. Не решаясь сделать вздох, Алекс шевельнул пальцем. Маневровые двигатели, повинуясь приказу, выдали заранее составленную последовательность выхлопов. Клякса, едва заметно фыркнув, начала опускаться на серую ноздреватую поверхность. На экране, куда выводилась картинка с оптической камеры, горный кряж превратился в отдельную гору. Она заслонила весь экран, превратилась в серую стену, Камень местами гладкий был заметно изрыт ударами микрометеоритов. Действительно, шершавая поверхность напоминала коралловый риф. Следует быть осторожней. Кораллы — это вам не пенобетон взлетной полосы. Когда клякса коснулась поверхности, Роуз застыл. Сила тяжести этой штуковины была как у мелкой планеты, и корабль разведки удержался на серой поверхности, притянутой к ней естественными силами гравитации. Алекс перестал дышать. Он ждал удара, взрыва, выстрела, воя сирен, хоть чего-нибудь. Ничего. Три минуты. Пять. Роуз медленно отключил системы виртуального управления и вынырнул из цифрового мира. Перед глазами снова появилась темная, забрала скафандра. Вроде все на месте, все в норме, только чешется спина и отчаянно ноет мышцы поясницы. Первым делом Алекс окинул быстрым взглядом все экраны на стенах рубки управления. Все в порядке, все тихо. Экипаж на своих местах, как неподвижные статуи, боящиеся вздохнуть лишний раз. Напряжение в рубке такое, что ножом можно резать. Розу нестерпимо захотелось хихикнуть. Истерически. Удержало его только то, что шлем Акиллы, отливающий синим, тут же повернулся к нему с явным осуждением. Она так может сделать, да. Пусть мы простой кусок брони, не выражающий никаких эмоций. «С прибытием», — сказал Роуз на общем канале. «Посадка успешна. Отмена процедуры экстренного старта». Никто и слова в ответ не сказал. Но на общем канале раздавалась пара вполне отчетливых вздохов. Алекс выпрямил спину, откинулся на спинку кресла и принялся разбрасывать по экранам данные с датчиков и камер. Визуально эта штуковина выглядела точно так же, как в виртуальности. Просто скала из серого ноздреватого материала. Еще один астероид, не больше того. Вот только совсем рядом с кляксой, в полусотни метров в скале, виднелся огромный провал. Да что там провал? Настоящая черная дыра, в которую клякса бы пролезла целиком. И эта дыра явно вела внутрь огромного каменного щупальца это не узел связи тихо сказала ака активность полей и магнитные фон идут из этой дыры они тут выше не потому что здесь стоит оборудование а потому что не экранируется скалой это дыра не дыра пробормотал роуз а нора а нора это что шлямаки все же осуждающе повернулся к нему лица майора алекс не видел но был уверен что обе черные брови приподняты изображая недоумение. «Ладно», — медленно произнес капитан, отстегивая страховочные блоки от кресла. «Шутки в сторону. Майор Умарае приготовится к выходу, экипажу оставаться на определенных дежурным расписанием местах». Поднявшись со своего места, Роуз обернулся и хмыкнул, и, катший на вид, тоже отстегивали крепления, выбираясь из кресел. «Не понял», — с угрозой произнес Роуз. «Мастер-сержант». — Ага, — мрачно ответил Кач. Был когда-то, пока не поддержал мятеж капитана, фактически свалившего с военной службы Союза систем. — Нет, но ну это... — Вы собрались проникнуть на базу противника, — отчеканил Кач поднимая забрало. — Подобные операции не осуществляются без прикрытия и огневой поддержки. Если ты помнишь, как это моя работа. Роуз сердито засопел и повернулся к связисту, натягивающему наконец-то шлем командная работа порбубнил на вид не дожидаясь очевидного вопроса как обычно капитан мы все часть команды и знаем что нам делать нас готовили именно к этому верно капитан роуз так кажется вы выразились недавно если не мы то кто ака умоляюще произнес алекс оборачиваясь к майору хоть ты скажи майор проходя мимо хлопнула его по плечу тяжелой перчаткой мы все идем туда алекс сказала она ты прав моя команда мы все пришли сюда вместе вместе и уйдем если потребуется но клякса с угрозой произнес роуз ей нужно ах да переключив каналы связи он вызвал по личной волне могула если еще и он соберется в поход это уже будет что то запредельное да капитан тут же откликнулся механик клякса на тебе быстро сказал роуз вариант четыре плюс один как при осмотре покинутых кораблей Так точно, капитан, произнес Могул спокойным тоном. Управление кораблем осуществляется согласно схеме 4 плюс 1. И еще, добавил Роуз, наблюдая за тем, как его команда по одному протискивается сквозь две рубки, ведущие в комнату отдыха. В случае гибели экипажа или прямого указания лица, исполняющего обязанности капитана, приказываю задействовать протокол укрытия. Протокол укрытия медленно произнес Могул, подразумевает запуск программы экстренного отступления корабля из зоны боевых действий к точке последнего прыжка и запуск обратной процедуры прыжка по первичным координатам. «Капитан, корабль не сможет совершить прыжок». «Дополнение», — отчеканил Роуз, прекрасно понимая, что его слова записываются в бортовой журнал. «Выполнить протокол укрытия в части отступления». «Отвести корабль на дистанцию, исключающую обнаружение противником, лечь в дрейф, задействовать аварийный сигнал военного флота Союза Систем. Общий сигнал бедствия на общих частотах не подавать». «Так точно, капитан», — после некоторой паузы сказал Могул. «Приказ понятен». В его голосе отчетливо проступили печаль и тоска. Раньше такого за ним не водилось, и Роуз насторожился. Обычно Могул, выросший в среде механистов на окраинах Минджу, как и все его соотечественники, весьма почтительно относился к начальству и приказам. Это вам не либеральные студенты Союза Систем. — Могул! — тихо позвал Роуз. — Что-то не так? — Мне хотелось бы внести свой вклад в наше общее дело, — угрюмо отозвался механист. Чувствуя себя бесполезным членом семьи, Роуз тяжело вздохнул. — Да ты что! — горячо сказал он. — Могул, дружище! Ты уже сделал огромный вклад в общее дело. Это путешествие без тебя и твоих систем просто не состоялось бы. Ты уже совершил невозможное, заставив Кляксу жить и сражаться. Только благодаря тебе мы все тут. Никто не сделал больше тебя, Могул. Ты самый важный член нашей семьи. — Спасибо, капитан. Механик едва слышно вздохнул. Мне было очень приятно это слышать. — И сейчас, — с нажимом произнес Роуз, — и сейчас у тебя самая ответственная задача чтобы все наши усилия не пропали даром, чтобы мы не зря... Ну, в общем, крайне важно, чтобы полученная нами информация дошла до союза систем. От этого зависит будущее наших народов. Спаси информацию, Могул. Оберегай и храни ее. Сделай все от тебя зависящее, чтобы люди узнали то, что узнали мы». «Конечно, капитан, голос механика был тихим, печальным, но вполне различимым. Я выполню приказ». Роуз ожидал немного другого тона, но решил, что от добра добра не ищут, и не стал ворошить эту тему. В конце концов, вдохновляющие речи капитана корабля рассчитаны на обычных людей. Для механистов, рожденных и воспитанных в тоталитарном обществе, наверное, надо было подобрать что-то другое. Но такому Роуза не учили. Поэтому он промолчал и двинулся следом за остальной командой. Экипаж уже миновал комнату отдыха, поэтому капитан... Нагнал их у кормового шлюза, у ячеек, в которых хранились и заряжались тяжелые скафандры. Кадж, конечно, облачился первым, быстро, по-военному, и уже утопал в сторону шлюза. Ака тоже надела скафандр, но еще возилась с настройками боковых панелей, явно меняя дополнительные блоки. Роуз молча помог на виду пристегнуть шлем и дополнительные блоки к плечам. И лишь потом начал одеваться сам. Задняя часть брони открылась, как лепестки цветка. Роуз, раскинув руки, вошел в броню, и та закрылась за его спиной, как бутон, заключив капитана в плотные объятия. На тестирование систем ушло не больше минуты. Алекс торопился, а системы были готовы к работе. Уходя из блока зарядки, капитан задержался у шкафов с дополнительным оборудованием. Чуть помедлив... Он извлек из ящика огромный, тяжелый лучемет, отобранный у бандита на пиратской станции. Конечно, у его скафандра была встроенная оружейная система, но не такая, как у военного скафандра Каджа, например. И сейчас, отправляясь в неизвестность, Роуз как никогда захотел почувствовать в руках мощную пушку, способную парой выстрелов оплавить танк чтобы своим весом пушка оттягивала руки, вселяя чувство уверенности в своего обладателя. Веса этой штуки он, конечно, не почувствовал. Для механики скафандра пушка не весила почти ничего. Поджав губы, Роуз тихо вздохнул и отправился следом за экипажем в шлюз. Пора.